Самое большое препятствие для адаптации. Думаю, вы догадались, что история про ресторан Эмиля имеет прямое отношение к торговле на финансовых рынках. Трейдеры каждый день генерируют идеи о том, как извлечь прибыль из капитала. Некоторые из них базируются на макроэкономических тенденциях или фундаментальных показателях. Другие – на технических паттернах или взаимосвязях между прогнозами и результатами. Участники рынка придумывают разные способы адаптации к изменениям. В этом смысле мы похожи на поваров. Нам нужно готовить хорошее блюдо, чтобы поток клиентов не иссякал. В свою очередь, неумение адаптироваться может привести к печальным последствиям. Так портфельные управляющие ищут макроэкономические идеи на рынках, где главная движущая сила – позиционирование и настроение участников. Импульсные трейдеры – пытаются играть на прорывах при низкой волатильности в ограниченных ценовых диапазонах. Финансовые менеджеры увеличивают риски в диверсифицированных портфелях, даже при росте корреляции и волатильности. Когда мы терпим поражение, как правило, в дело вступают эмоции. Например, владелец, продавший свой бизнес Эмилю, вероятно, разочаровался тем, как все обернулось. Он был хорошим ресторатором и старался сделать посетителей счастливыми, но, к сожалению, упустил момент, когда их потребности изменились. И именно это стало причиной его неудачи. Дело было не в его эмоциональной нестабильности, он просто не смог измениться вместе с рынком. Ключевой вывод – меняющиеся рыночные условия провоцируют эмоциональные реакции. Но почему профессионалы не могут адаптироваться к изменениям. Часто причиной служит наше эго. Мы так сильно привязываемся к привычной реальности, что оказываемся не готовы принять другую. Предыдущий владелец ресторана верил в свое меню. Его увлекало приготовление еды и обслуживание посетителей. И как ни парадоксально, именно страстная вера погубила его предприятие. Ресторатор настолько привязался к своей бизнес-модели, что не смог создать альтернативную. Он не хотел предлагать гостям каждый день новый ресторан. Его клиенты должны были выбирать заведение, которое считал лучшим он сам. В этом кроется серьезная дилемма. Предпринимателям нужна несокрушимая вера в свой бизнес, чтобы пройти трудный этап становления. Именно она укрепляет корпоративную культуру и привлекает таланты. Но она же может вас ограничить. Чем больше вы привержены своему делу, тем сложнее оставаться на шаг впереди перемен. Например, в мире технологий ключевые инновации редко исходят от гигантов отрасли. Посудите сами. Производители мейнфреймов не стали лидерами на рынке персональных компьютеров. Компании, делавшие ПК, не задали тренд на планшеты и смартфоны. Как и социальные сети, возникли благодаря стартапам, нежели чем компаниям-разработчикам. Парадоксально, но факт, путь, который привел вас к успеху, может оказаться почвой, из которой произрастут семена будущей гибели. Карл Дункер привел хороший пример сложностей с адаптацией. Сноска. Карл Дункер, немецкий психолог, известен исследованиями в области продуктивного мышления и решения задач. В 1945 году он провел эксперимент, разместил перед участниками исследования стол, свечу и два коробка, один с гвоздями, другой со спичками. Испытуемые должны были прикрепить свечу к стене таким образом, чтобы воск при горении не капал ни на стол, ни на стену. Участники одной группы крепили свечу гвоздями к стене или же расплавляли основания, чтобы прикрепить свечу с помощью растаявшего воска. Но все это не работало. На самом деле решение было таким – высыпать гвозди из коробки, поставить в нее свечу, прикрепить конструкцию гвоздями к стене и затем зажечь фитиль. Неспособность найти отгадку Дункер объяснял так называемой функциональной закрепленностью. Участники настолько привыкли воспринимать коробку как контейнер для хранения, что не могли представить ее в качестве подсвечника. Они оказались в ловушке своих ментальных установок. В это время вторая группа испытуемых, получившая ту же самую коробку, но без гвоздей, справилась с задачей. Они нашли способ использовать пустой контейнер, ведь для них это был не объект для хранения предметов, а просто какая-то коробка. В новой системе восприятия испытуемые не были функционально зашоренными. Они оказались за пределами ментальной установки и решили задачу. Из истории про Эмиля ясно, он преуспел не только потому, что улучшил старое заведение, а потому что новый шеф не был функционально зациклен на своем представлении о работе ресторана. Выйдя за пределы шаблонного мышления, он переосмыслил его концепцию. Предыдущий владелец, вероятно, тоже перебрал разные варианты меню и оформлений, но пока он придерживался устоявшихся представлений, его бизнес был обречен. Функциональную зашоренность, как правило, подпитывает эмоциональная зацикленность. Отождествляя себя с какой-то стратегией, сложно воспринимать альтернативы. Обычно мы даже не хотим их видеть. Много лет назад я разговаривал с одним инвестиционным управляющим, которого перестали устраивать показатели эффективности его работы. Он торговал длинными и короткими позициями и считал себя специалистом по поиску акций, стоимость которых была недооценена. Иными словами, ему нравились компании с хорошими фундаментальными показателями, которые недооценивала биржа. В этом крылась проблема. Прежде чем рынок признавал реальную ценность таких предприятий, их акции успевали подешеветь еще сильнее. Покупка этих активов выглядела хорошим решением при цене на 20% ниже их максимальной стоимости. Но когда они дешевели до 35%, становились бременем для портфеля. Моему собеседнику приходилось продавать действительно прибыльные акции, чтобы уравновесить потери по убыточным. Риски росли, доходность падала, инвесторы ждали, что им возместят убытки. Общая эффективность работы управляющего снижалась. Я предложил ему использовать относительно простой аналитический фильтр, полученный благодаря ему данные показывали, насколько активно покупатели или продавцы накапливают или продают свои акции. Благодаря этому управляющий мог отслеживать, когда на рынке появляются первые признаки накоплений акций другими трейдерами. Это был рабочий способ ограничить степень просадки портфеля. Помню, управляющий посмотрел на меня в полном изумлении, словно я предложил нечто неуместное. «Но я подборщик акций», — объяснил он. Лучше всего у меня получается делать именно это. Я никогда не добьюсь успеха, сменив тактику. Для него акции, обладающие фундаментальными показателями, были подобны коробке гвоздей из эксперимента, озвученного ранее. При этом аналитический фильтр, который я предложил, мог бы сделать его более эффективным специалистом. Точно так же Эмиль смог стать лучшим ресторатором благодаря тому, что полностью пересмотрел концепцию заведения. Тем не менее, мой знакомый не хотел ничего менять. Он не собирался отслеживать денежные потоки, чтобы планировать сделки. Вместо этого он хотел перехитрить рынок, продолжая отыскивать недооцененные акции. Пожалуй, справедливо будет сказать, что он искал способ самоутвердиться, а не увеличивать прибыль.